Хорошо, Эгин устало вздохнул. Хорошо. Действительно, этих слов мне сейчас не понять, но, может быть, ты объяснишь мне, зачем лично тебе, постигшему, нужен эсмар? Объясню. Согласно законам вольного города Ит, освещённым также и авторитетом Сатинальмов Харренского союза, тот мальчик, которому удастся воплотить итскую деву, станет ее супругом. и новым царем города, настоящим царем, а не каким-то занюханным городоправителем. А тот, кто приведет его с собой, сделается его официальным опекуном, фактически властелином города и озера. Разумеется, опекуном он будет только до дня совершеннолетия мальчика. А совершеннолетие по идским законам начнется, когда мальчик проживет в городе три года, вне зависимости от его возраста. Власть Ты хочешь банальной власти? Дрон, если я пьяница, то ты просто злостный запойный отёчный непросыхающий синяк. Ты не дослушал. Мне не нужна власть. Мне нужны полномочия властителя. Это разные вещи. Игра в слова, никакой разницы нет. Есть. Мне нужен ровно один день полномочий властителя Ита. Всё остальное время я проведу на этом песке, греясь на солнце с томиком Ирегота, буду чесать свои замшелые яйца, пить яблочный сок и вспоминать о веселых денечках в Нелеоте. Понял. Ты хочешь что-то или кого-то уничтожить? Потому что одного дня никогда не хватит на то, чтобы что-то создать. Точно. Это что-то называется аптекарской лавкой. Представляешь? Я затеял все это ради какой-то аптекарской лавки, которую вроде бы можно поджечь одной свечкой. Правда, я сумасшедший старик. Правда. Скажи, дрон, только не обижайся на мой вопрос, а почему тебя прозывают большой Плешью? У тебя ведь волосы отменные, густые, лучше моих. А, ты вот о чем. Дрон широко улыбнулся. Я большая плешь этого мира, бугор. Место, в котором слишком много правды выходит на поверхность, понял? Нет? Ну так поймешь. Дрон замолк, глухо кашлянул, покачнулся. Потом едва слышно продолжил: "Запомни аптекарская лавка. Это ты тоже поймешь. С этими словами дрон упал в воду. Эгин, который был почти загипнотизирован общением с этим удивительным стариком, словно очнулся ото сна. Он быстро огляделся по сторонам. Что случилось? Что? Кругом тишь да блажь. Несколько лодок плавали слева и справа от гребня стены на расстоянии в 20-50 локтей. В каждой сидело по 2-4 человека. В принципе, любой из них мог выпустить из духовой трубки отравленную иголку. или любую другую магическую дрянь тут же спрятать трубку и преспокойно делать, вид, что ничего не произошло. Однако должны же были увидеть убийцу с берега. Тут Игин сообразил, что по меньшей мере две лодки закрыты от наблюдения с набережной различными архитектурными останками, торчащими из воды. То, что его, в принципе, могли заметить с других лодок, вряд ли смутило бы убийцу ибо Все кругом были поглощены своими делами и не особо глазели по сторонам. Так ведь и он, Эгин, превосходная мишень. Нет? Эгин повнимательнее пригляделся к обеим подозрительным лодкам. И там, и там какие-то пацаны и дядьки. Мало ли кто они, может и впрямь добропорядочные соискатели кольчуги. И пока глаза Эгина перебегали с лодки на лодку, Пока его взор Арру мапутался среди сотен людей и других существ на главном плёсе, в заросли широколистных водорослей юркнула крохотная змейка с розовой полосой на спине. Непрестанно осматриваясь, Эгин вытащил из воды плавающее лицом вниз тело дрона. Старик почти ничего не весил. В его правой голени торчал едва приметный тонкий шип, некогда принадлежавший какому-то растению. Почти так же люди лакхи три с половиной года назад убили двух мелких стукачей, состоявших при егине казенными слугами. Осмар, который в эти секунды отодвинулся в сознании егинена на второй план, вынырнул с другой стороны гребня. Вы живы, ахнул он. На его лице к своей великой радости егип прочел не только изумление, но и ликование. Да жив А вот дрон, похоже. Ой. Ладно, вылезь скорее, синий уже весь, По-отцовски проворчал Агин, помогая Эсмару выбраться из воды. Сейчас будем думать, как. А что это у вас ди-ди-ди-ди-ди в спине ди-ди-ди-ди Ды -ды -ды -ды -ды. дырки какие-то?" Высточил зубами продрогший Смар. "Что? Ну да. Шесть дырок по кругу. А-а. сообразил наконец-то Видишь ли, Смар, ты только постарайся не пугаться. Нас с тобой, кажется, собираются убить. Вот дрона им уже удалось достать. И меня, похоже, пытались да так, что я даже не почувствовал. Это доспехи сработали, отбили отравленную иголку. Если б не они, я бы сейчас плавал, что твой водолёт. И одежды шевелил бы в точности как он. Что здесь происходит? Раздался за спиной женский голос. А вот это были они. Похоже, падение дрона в воду не прошло незамеченным. В десяти шагах от Эгина настороженно отведят сжатый кулак, из которого в воду сочился некий порошок на сей раз кирпично красный На гребне стояла та самая женщина в вишневом платье, которую Эгин уже сегодня видел. А за ней семеро чернокофтанников. Из них двое были вооружены превосходными наборными луками. Вот такая теплая компания. Трудно сказать, честно признался Игин. В довершении всего над набережной разнесся тревожный рев трубы. Опарок возвращается все на берег. Опарок возвращается все на берег, орал в большой медный раструб гороподобный здоровяк нервно перетоптывающиеся на верхней площадке башни спасателей на водах Помимо здоровяка на башне находились еще два страховидных автоматических стреломета и два скорпиона помельче Спасение на водах выйти имело свою особую специфику Один заметил, что водолёт грациозно приподнял крылья своей мантии а парок возвращался Зло пробуждалось Быстро за нами. На берегу поговорим, приказала женщина. Поговорим так поговорим. Спасибо хоть не порция жидкого стекла в голову. Эх, да как бы там ни было, хвала всем местным богам и духам, что хоть Эсмар воскрес. В той самой затаенной глубине души, о которой говорил покойный Дрон, да будет ему по смерти легким, Эгин, сидя в корчме, щучье поживо был уверен, что Эсмар мертв. Но коль скоро он вот здесь рядом, растерянно таращится на чернакофтанников и стучит зубами, значит, воскрес.